Шестеро слуг. Много лет тому назад жила-была на свете старая королева, да притом том еще колдунья, и была у нее дочка, первая красавица во всем свете. А старая колдунья только о том и думала, как бы ей погубить побольше людей. И потому, когда являлся к ней жених к дочке свататься, она задавала ему сначала загадку, а если он той загадки не разгадывал, то должен был умереть». Многих ослепляла красота ее дочери, и решались они свататься, но ни один не мог разгадать колдуниные загадки, и всем им без милосердия отрубали головы. Прослышал о дивной красавице еще один королевич и сказал своему отцу, «Отпусти меня, я хочу тоже к этой красавице посвататься. Ни за что не пущу», — отвечал отец. «Коли ты уйдешь, тебе не миновать смерти». И вдруг сын слег и тяжело заболел. И пролежал семь лет, и никакой врач не мог ему помочь. Когда увидел отец, что нет никакой надежды, он с сердешную грустью сказал, «Ступай искать своего счастья. Вижу, что ничем иным тебе помочь нельзя». Как только это сын услышал, так тотчас поднялся с постели и выздоровел, и весело пустился в путь. Звучит. Случилось, что когда он проезжал по одной поляне, то еще издали увидел, что лежит что-то на земле, словно большая копна сена, а когда он подъехал поближе, то увидел, что это лежит на земле такой толстяк, у которого брюхо, словно большой котел. Толстяк, завидев путника, поднялся на ноги и сказал, «Если вам нужен слуга, то возьмите меня к себе на службу». Королевич отвечал ему, а что я стану делать с таким нескладным слугою? О, это сущий пустяки, сказал Толстяк, ведь если я захочу, то мой буй в три тысячи раз толще. О, если так, ты можешь мне пригодиться, сказал Королевич, пойдем со мною. Вот Толстяк и поплелся за Королевичем, и немного еще проехав, они увидели человека, который лежал, приложив ухо к земле. Что ты тут делаешь? спросил его Королевич. Я прислушиваюсь. Отвечал тот, к чему же это ты так внимательно прислушиваешься? Прислушиваюсь к тому, что на белом свете творится, потому от слуха моего ничто не укроется. Я слышу даже, как трава растет. Вот королевич и спросил, скажи, пожалуйста, что слышишь ты при дворе старой королевы, у которой дочь красавица? Слышу, как свистит меч, который отрубает голову, Еще одному жениху. Королевич сказал, «Ты можешь мне пригодиться, пойдем со мною». Проехав далее, увидели они на земле пару ступней и начало чьих-то ног, а далее не могли видеть, и только проехав еще порядочный конец дороги, увидели они и тело, и голову этого долговязого человека. «Э — -э», сказал королевич, «Что ты заверзила такой?» «О, это еще пустяки», — отвечал долговязый. «Коли я порастянусь хорошенько, так могу быть еще в три тысячи раз длиннее. Могу быть выше самой высокой горы на земле, и я не прочь служить вам. Если вы меня захватите с собою, пойдем со мною», — сказал королевич, — «ты можешь мне пригодиться». Поехали далее, и видят, сидит человек при дороге и глаза себе завязал. Королевич спросил его, что это? Глаза у тебя болят, что ли? Что ты на свет смотреть не можешь? «Нет», — отвечал человек, — «я потому не могу развязать глаза, что от моего взгляда все в прах рассыпается, так силен мой взгляд. Если это может вам пригодиться, то охотно готов служить вам. Пойдем со мной», — сказал королевич, — «ты можешь мне пригодиться». Поехали далее и встретили человека, который лежа на самом солнцепеке «Дрожал всеми членами. С чего ты дрожишь?» — сказал ему королевич. «Или солнце не жарко греет?» «У меня природа совсем иная», — отвечал этот человек. «Чем жарче греет солнце, тем более я зябну, и мороз меня до мозга костей пробирает, а чем холоднее на дворе, тем мне теплее. Среди льда я не знаю, куда деваться от жара». «А среди огня мне мочи нет от холода, ты, малый, мудрёный», — сказал королевич. «Но если хочешь мне служить, то пойдём со мною». Поехали далее и увидели человека, который, стоя при дороге, вытягивал шею и озирался во все стороны. Королевич спросил его, куда это ты так пристально смотришь? «У меня такие ясные очи», — сказал этот человек, — «что я через леса и горы, через поля и долины от края до края света могу видеть». Королевич сказал ему, коли хочешь, пойдем со мной. Такого мне и не доставало. Вот и вступил королевич со своими шести услугами в тот город где жила старая королева. Он не сообщил ей, кто он такой, но сказал, «Если вы желаете отдать за меня вашу красавицу дочь, то я исполню все, что вы мне прикажете сделать». Обрадовалась волшебница, что еще один красавец-юноша попадает в ее сети и сказала, «Трижды задам я тебе по задаче». «И если ты их разрешишь», тогда будешь господином и супругом моей дочери. А какая будет первая задача? Добудь мне кольцо, которое я в Красное море обронила». Пошел королевич домой к своим слугам и сказал нелегка первая задача. И рассказал он им, в чем дело. Вот и сказал ему тот, что с ясными очами посмотрю, где оно лежит. И тотчас добавил, вон оно, лежит на камне. Долговязый сказал, я бы его тотчас вытащил, кабы мог его увидеть. «Коли за этим дело стало», — сказал Толстяк. Прилег к воде и приник к ней губами. И волны морские полились ему в брюхо, как в пропасть, и выпил он все море. Так что оно обсохло, как лужайка. Тогда Долговязый принагнулся немного и вытащил кольцо из моря. А королевич принес его к старухе. Та удивилась и сказала, «Да, это тот самое кольцо». Ну, первую задачу ты благополучно разрешил, теперь вторую. Видишь, вон там на лугу перед моим замком пасутся 300 жирных валов. Ты должен их съесть с кожей и шерстью, с костями и рогами, а в погребе у меня лежат 300 бочек вина. Ты тебе должен вдобавок выпить, и если от валов останется хоть волосок, а от вина хоть капля, ты поплатишься жизнью. королевич спросил, а могу ли я кого-нибудь к своему обеду пригласить? «Ведь одному-то и кусок в горло не полезет!» Старуха злобно засмеялась и сказала, Хи -хи -хи, «Одного, пожалуй, пригласи для компании, но больше никого!» Тогда пошел королевич к своим слугам и сказал толстяку, «Ты должен быть сегодня моим гостем за столом, хоть раз сытно наешься!» Толстяк порасправился и съел все триста валов, так что от них ни волоска не осталось. Да еще и спросил, «Неужели ничего, кроме этого, завтрака не будет?» а вино выпил он прямо из бочек, не нуждаясь в стакане, и высосал все до капли. Когда этот обед был закончен, королевич пошел к старухе и сказал, что разрешил и вторую задачу. Та удивилась и сказала, «Так далеко никто еще не заходил, но вроде еще одна задача у меня в запасе, а сама подумала. Не уйти тебе от меня, не сносить тебе головы на плечах. Сегодня вечером так сказала она». «Я приведу мою дочь к тебе в комнату, и ты должен ее принять в свои объятия». «А как будете вы там сидеть, обнявшись?» «Берегись, как бы не заснуть. и Я приду, как будет бить полночь. И если не найду ее в твоих объятиях, то ты ее навсегда утратишь». Королевич подумал, задача нетрудная. «Я уж и не сомкну глаз», однако же призвал своих слуг, рассказал им все и добавил. «Кто знает, какая хитрость под этим кроется, предосторожность не мешает. Посторожите же и позаботьтесь, чтобы красавица не могла уйти из моей комнаты». С наступлением ночи пришла старуха со своей дочкой и подвела ее к королевичу. И тогда долговязый сплелся вокруг них кольцом, а толстяк загородил собою дверь, так что ни одна живая душа не могла войти в ту комнату. Так и сидели королевич с красавицей, обнявшись. И красавица не обмолвилась ни единым словом. Но месяц освещал ее лицо, и королевич надевиться не мог ее красоте. Он только и делал, что на нее смотрел, и полон было любви и радости и никакая усталость не смыкала его очей. Месяц на небе блестит, месяц в окошко глядит, глазки скорее замкни. Это продолжалось до одиннадцати часов, но тут старуха уже напустила на них на всех свои чары, Так что все они заснули, и в то же мгновение красавица была вырвана из объятий королевича. Так и проспали они до четверти двенадцатого часа, когда уже чары не могли более действовать, и все они снова проснулись. «О, беда и горе!» — воскликнул королевич. «Теперь я пропал». Начали было и верные слуги его сокрушаться, но ушастый сказал, полно вам реветь, дай-ка я послушаю. Потом прислушался с минуту и сказал, а она сидит, заключенная в скалу, в трехстах часах пути отсюда, и оплакивает свою долю. Ты один, долговязый, можешь пособить нам, коли ты припустишь, так в два прискока туда дойдешь. Ладно, отвечал долговязый, но пусть и востроглазый с нами пойдет, чтобы нам скалу-то разбить. И вот Долговязый подхватил Востроглазого на спину, и в минуту, вот как рукой взмахнуть, очутились они перед заколдованной скалой. Тотчас Долговязый снял у Востроглазого повязку с глаз, и чуть тот на скалу глянул, рассыпал из скала на тысячу кусков. Тогда Долговязый подхватил и красавицу, и своего товарища, мигом снес их к королевичу, и прежде, чем двенадцать успела ударить, они опять уже сидели по-прежнему, и были веселы и довольны. Когда ударила двенадцать часов, старая колдунья проскользнула в комнату. Скраила уж и рожу насмешливую. Вот, мол, он теперь у меня в руках. Воображая, что ее дочка сидит в скале за триста часов пути оттуда. Но когда увидела свою дочь в объятиях королевича, то перепугалась и сказала, ну, этот молодец посильней меня. И препятствовать она уже не могла, должна была отдать ему красотку. Только на ухо ей успела она шепнуть, стыдно тебе, что ты должна покориться простолюдину и не можешь выбрать себе мужа по твоему вкусу и желанию. Эти слова наполнили сердце гордой девушки злобою и заставили ее думать о мщении. Вот и приказала она свести 300 вязанок дров и сказала королевичу, что хотя он и разрешил все три задачи, она все же не будет его супругу до тех пор, пока кто-нибудь не решится взойти на костер из этих дров» и не выдержит его пламени. Она полагала, что никто из его слуг не захочет за него сгореть живьем, и что он сам, пожалуй, из любви к ней взойдет на костер и избавит ее от себя. А слуги сказали, «Мы все кое-что уже успели поделать. Один только зябкой еще ни на что не пригодился. Пусть теперь идет». Посадили его на костер и подожгли дрова. Огонь запылал и горел три дня, пока все дрова не сгорели. И когда пламя улеглось, все увидели зябкого среди золы. Стоит и дрожит, как осиновый лист, да еще приговаривает. Такого холода я еще на своем веку не испытывал. И продлись он подольше, я бы, пожалуй, замерз. Тут уж никакой уловки больше подыскать было нельзя. И красавица должна была выйти замуж за неизвестного ей юношу. Но когда уже они в кирху венчаться поехали, Старуха сказала, не могу перенести этот стыд, и послала вслед за ними свое войско в погоню, приказав всех порешить, кто им на пути попадется, и возвратить ей дочь. Но ушастый навострил уши и услышал те тайные речи старухи. — Что станем теперь делать? — сказал он толстяку, но тот уже знал, что делать. Выпустил изо рта часть проглоченной им морской воды и образовалось позади повозки новобрачных большое озеро в котором войско старухи все и перетонуло. <Музыка> Услышав об этом, старуха пустила в погоню за дочкой своих закованных в железо рыцарей но ушастый заслышал еще и издали звяканье их доспехов и снял повязку с глаз Востроглазого. А тот, как глянул на рыцарей построже, так они словно стекла в дребезге рассыпались. И тут уж королевич с невестой и сослугами поехали вперед беспрепятственно, а когда они были в кирхе обвенчаны то шестеро слуг с ним распрощались и сказали своему господину, «Ваши желания исполнены, мы вам более не нужны. Пойдем дальше искать своего счастья». Невдалеке от замка королевича была деревушка, и перед нею свинопас на поле пас свое стадо. Когда молодые к той деревушке приехали, королевич сказал своей жене, «А знаешь ли, кто я? Я свинопас». И вон тот пастух при стадии — это мой отец. Мы двое тоже должны помочь ему в этом. И остановился он с ней в гостинице. И шепнул тамошним людям, чтобы они ночью унесли от нее ее богатые одежды. Проснувшись утром, она не знала, что ей надеть, и хозяйка гостиницы. Дала ей старое платье и пару шерстяных чулок, да и то еще словно из милости. Сказав при этом кабанье для мужа вашего, так и вовсе бы вам не дала. Красотка и поверила тому, что муж ее свинопас, и пошла с ним стадо, и думала про себя, я заслужила такую долю за мою гордость и высокомерие. И это длилось дней восемь. Затем уж она и не могла более выносить испытания, потому что у нее на ногах появились раны. Тут пришли к ней добрые люди и спросили ее, «Знаешь ли ты, кто твой муж-то?» «Да», — отвечала она. «Он свинопас, и вот только недавно отлучился, чтобы завести небольшую торговлю шнурками да тесемками. Но ей сказали, пойдем, мы отведем тебя к твоему мужу». И привели ее в замок, а когда она вошла в залу, то увидела своего мужа в королевской одежде, но она его не узнала, пока он к ней не бросился на шею. Целовал ее и сказал, я за тебя столько натерпелся, что надо было и тебе за меня пострадать. Тут только свадьбу как следует справили, и кто на той свадьбе был, тот со свадьбы и уходить не хотел.